Глава 17 Белая стрела. «Божий суд беспристрастен. Победит тот, за кого боги». Поговорка жителей Срединного Нагорья. В эту ночь друзья Дорика не сомкнули глаз. До рассвета они так и просидели в беседке, которую предложил им для отдыха старый Мадар войны негромко обсуждали завтрашний день и решение принца принять участие в Божьем суде, который может остановить войну. Иногда они переходили на шепот, чтобы не потревожить сон Дорика, спокойно дремавшего в шатре по соседству. Со стороны шестерку темных фигур, склонившихся над столом и тихо перешептывающихся между собой, можно было принять то ли за разбойников, обсуждающих план будущего нападения, то ли за заговорщиков – На самом деле они были всего лишь встревоженными друзьями. И говорили шепотом потому, что их предводителю совсем не понравилось бы услышать то, что сейчас они обсуждали. Загорался рассвет, а друзья Дорика все еще продолжали спорить. Каждый предлагал свой вариант, как спасти принца. «Дадим ему чем-нибудь по голове и свяжем». А когда он очнется, весь этот бродячий театр в виде Совета Старейшин уже разойдется. Было непонятно, говорит ворчун это серьезно или шутит. А там и решим, что делать. Нет, с принцем так нельзя. Я предлагаю разобраться с Шеридаром до начала Совета. Узнаю, где он сейчас расположился. Прижму между шатрами и потом этими руками. Арчи показал свои огромные ладони клещи. Удавлю. Не сможет и пикнуть. «А так как ты не сможешь остаться незамеченным, вся вина падет на Дорика. И начнется еще одна война, на этот раз уже с нашим королевством». Покачал головой рассудительный Агвес. «Возьму всю вину на себя». Угрюмо предложил Арчи, но Агвес опять отрицательно качнул головой. «Ну тогда пойду в бой вместо Дорика». Не желал сдаваться великан. «И это ты не можешь сделать», – отрезал Агвес. «Никто из нас!» «Попробую еще раз его отговорить». Как-то без особой надежды сказал Легелин. Помолчали. «Может быть, этот наш малец-мореш поговорит с Наредином, который тоже должен завтра приехать в лагерь, и расскажет своему дяде, что в случае неудачного исхода поединка грозит клану Нидила со стороны Аревмута? Он же не хочет войны с нами». Тогда, возможно, этот грозный горец передумает. Задумчиво предложил склонный к переговорам Артанел. «Ты забываешь, что это Божий суд», — ответил Легелин. «Если победит Шеридар, правда будет на его стороне. И даже отец Дорика не сможет поставить это в вину Нидилу. Войны может и не быть». «Я здесь самый молодой, но, кажется, только я один понимаю, что наш принц уже принял решение». Жёсткий голос молота оборвал спорящих на полуслове. Если так, мы должны его поддержать, а не давать Дорику повода для сомнений. На нём главный груз ответственности за всю нашу миссию, а вы спорите, словно заранее знаете исход поединка. Всё воле богов. Моё сейчас они не на вашей стороне. Подслушивающий Мареш вышел из-за кустов, примыкавших к беседке. По его красным глазам и опухшему лицу было видно, что мальчик провел бессонную ночь. «Мой двоюродный брат. Он не знает пощады. И он великий воин. Принц Дорик не сможет его победить». Голос Мареша дрожал. На глазах выступили слезы. «Уговорите Дорика уехать отсюда. Или заберите его силой. Я не хочу терять ни друга, ни брата. Уезжайте». «Мареш». Легелин встал и ласково положил свою руку на плечо молодого горца. «Я знаю, как тебе тяжело. Не меньше, чем всем нам. Но все действительно в руках богов. А также того, в чьей руке меч или топор окажется крепче и вернее. Не переживай, ты еще не видел Дорика в битве. А он – искусный боец. И это его решение. Мы в самом деле не можем ничего сделать». «Ребята». Он повернулся к друзьям. «Успокойте, парня, а я разбужу Дорика». «Пора». Министрель завел Мареша в беседку и усадил на свое место, а сам отправился в шатер к принцу. Дорик уже не спал. Бодро насвистывая под нос какую-то веселую мелодию, он как раз в этот момент туго затягивал на широкий кожаный ремень. «Доброе утро, Легелин!» – приветствовал принц с улыбкой своего товарища. Пусть боги Зеленогорья хранят тебя сегодня и во все последующие дни. И тебя также, принц. Доброе утро. Вижу, ночь была спокойной. Да, спал, не ног. А ты, я вижу, совсем не ложился. Как и все наши, Дорик. Как и все наши. Мы можем поговорить? Если ты хочешь отговорить меня от вчерашнего решения, то напрасно. Дорик, друг мой, «Ну зачем тебе надо рисковать жизнью ради горцев?» Почти безнадежно произнес Министрель. Принц посерьезнел. «А ты, мой друг, совершаешь ошибку, думая, что я делаю это ради клана Халидона или вообще ради горцев. Эти земли потеряли связь с нашим королевством. Они на грани того, чтобы отделиться от нас и после своей междоусобной войны начать еще одну войну. С ревмутом. Я этого...» не допущу. Здесь, в этой долине, почитаемой горными кланами как священное место, я утвержу королевскую власть моего отца. Как говорится, делом, своим оружием. Войны не будет. Моя задача сохранить наши земли и сохранить жизни наших воинов, принести мир на эти земли на долгие годы. Молод был прав, подумал Легелин. Дорик принял решение и наш долг поддерживать его до конца. «Да будет так!» – твердо сказал он. «Пожелаю тебе удачи, и пусть боги сегодня будут на твоей стороне!» «Спасибо, Легелин!» Принц приобнял своего друга и, притянув к себе, посмотрел в его погрустневшие глаза. «Хочу кое о чем спросить тебя, мой друг, перед важным боем, который мне сегодня предстоит». «О чем, Дорик?» «О том случае». На большой королевской охоте, когда меня ранили. И принц невольно притронулся к груди. Ты, конечно, помнишь, как это было. Когда на меня бежал тот оленя, вы остались позади и только пускали стрелы ему вслед. Животное было на расстоянии выстрела, но ни одна стрела не достигла цели. Зная, как ты стреляешь, уверен, что если бы ты захотел, ты бы попал в оленя. «Почему ты этого не сделал?» Лигелин молчал. «Скажи мне, ты мог попасть в того оленя?» Минестрель пожал плечами. «Я не хотел забирать чужой трофей, Дорик. Не обнаружив тебя рядом, я понял, что ты ждешь в засаде где-то впереди и честно верил, что у тебя есть какой-то план. А что же поменялось потом? Потом я понял, что плана у тебя нет». Когда я упал, то увидел, что в голове оленя торчит белая стрела. Потом, придя в себя, отметил, что стрела исчезла. Я спрашивал наших. Никто не заметил никакой белой стрелы. Тогда я подумал, что, может быть, мне и впрямь показалось. А как было на самом деле? Легелин медлил с ответом. «Скажи правду. Белая стрела попала в оленя?» «Я слишком поздно понял, что у тебя нет никакого плана», – неохотно ответил Легелин. «Поэтому пустил стрелу в самый последний момент, практически перед тем, как олень взял тебя на рога. Потом первым подбежал к рухнувшему зверю, и пока остальные столпились вокруг упавшего тебя, успел вытащить ту злополучную стрелу. «Так что об этом выстреле знаешь только ты». Дорик взял руки Легелина в свои и крепко сжал. «Знаем, мы оба, друг. Ты спас мне жизнь. Твоя стрела. Вот что скосило оленя. Если бы не стрела, зверь развернулся бы ко мне, и сейчас я был бы мертв. Смертельным ударом для животного стала не рана на шее, которую я нанес, а белая стрела. Олень — это твой трофей, Лигелин. Почему ты не сказал сразу, что спас мне жизнь?» «Дорик, пусть все останется так, как есть». «Трофей наш общий, в том числе и твоих друзей, потому что мы вместе одной командой были на той охоте. Но ты наш принц и наследник своего отца, короля Аревмута. И мы передоверили этот приз тебе. Почему ты вспоминаешь тот случай и не говоришь, что сегодня подвергаешься такой же, если не больше опасности? «Потому что я ценю друга, который спас мне жизнь. Спасибо тебе». А что касается сегодняшнего поединка, то волноваться перед боем не самое лучшее занятие. Но надо идти. Солнце встало, и нас уже заждались. И Дорик шагнул из шатра навстречу поджидавшим его друзьям.